«Конечно, — сказал я тебя, минафи Мендл, — за такое дело следовало бы разложить вот здесь, посреди егубца, и всыпать тебе, не жалеючи, да так, чтоб ты свою бабушку Цайтл на том свете увидел. Подумай сам, что ты сделал. Взял да погубил целую семью, без ножа зарезал.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 «Правда, рептевье, все правда, честное слово, неужели такая жизнь, рептевье, чем так жить?» — повторил он и по ним головой. Стою я и гляжу на него горемышного, смотрю, как он стоит, прислонившись к стене, понурив голову, шапка на сторону, и каждый его вздох и стон надрывают мне сердце. «Хотя, — говорю, —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 Уж на что, казалось бы, верное дело. А между тем, когда суждено было, то прошлой осенью, не про тебя будет сказано, полегла у меня корова, которая по дешевке на мясо не меньше полусотни стоила, а следом за ней красная телка, за которую я бы и двадцати рублей не взял, и ничего не попишешь, как не мудри. Уж ежели не везет, и трижды три но внутри. Я даже спрашивать у тебя не стану, где мои деньги. Сам понимаю, где они торчат. Кровные мои денежки, горе мое горькое. В бумажки вложены, в прошлогодний снег. А кто же виноват, как не я сам? Дал уговорить себя. Легкого хлеба захотелось, шальных прибылей. Деньги, братец ты мой, надо зарабатывать тяжким трудом потом и кровью добывать. Бить тебя, Тевье, надо. Бить, сколько влезет. Но что теперь толку от моего крика? Как в Писании сказано, и возрыдала от плач Плачь хоть, надорвись. Разум и раскаяние обе эти вещи всегда приходят слишком поздно. Не суждено Тевье богачом стать, как в поговорке.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 Ведь мы с вами знаем, что в Писании сказано «и серебро мое, и злато мое, деньги чепуха, главное — человек, да и чтобы человек остался человек. Досадовал я только на то, что золотой мой сон кончился, хотелось, ох, как хотелось побыть богачом хоть минутку, но тут ж ничего не попишешь. Сказано, не по своей воле живешь». Не по своей воле сапоги рвешь. Твое дело, Тевье, — говорит Бог, — сыр и масло, а не пустые фантазии. Ну, а надежды — это само собой. Чем больше горести, тем больше надежд, чем беднее, тем сильнее упование ибо... Но мне кажется, я на сей раз немного заболтался. Пора ехать, делом заняться. Как то говорится, всякий человек обманчив. То есть у каждого есть свои болячки. Будьте здоровы и всегда счастливы. Нынешние дети Я это к тому, что вы говорите «нынешние дети». Растил я чад своих и пестовал. Легко сказать Ради детей, мыкайся, жертвы ради них с собою, работай день и ночь. А ради чего? Все думаешь, авой стак, авоседок, каждый по своему разумению и достатку. До Бродского мне, конечно, далеко, но и ставить себя ни во что я тоже не нанимался, потому что я и сам человек не из последних. И происходим мы, как жена, чтоб здорова была, говорит, нет портных, да нет сапожников. Вот я и рассчитывал, что дочери меня выручат. Почему? Во-первых, Господь Бог благословил меня красивыми дочерьми а красивое лицо, как вы сами говорите, половина предана. А во-вторых, я и сам сейчас с Божьей помощью не тот ви -то, что в былые времена, могу добиться самого лучшего жениха, даже из Йогопца, не так ли? Однако есть на свете Бог, Бог милосердия и сострадания. Вот Он и являет мне чудеса Свои. Бросает меня и в жар, и в холод, швыряет вверх-вниз. «Тевье», — говорит он, — «выкинь дуй из головы, и пускай все на свете идет, как повелось». Вот, послушайте, чего только не бывает. А с кем приключаются всякие истории? С таким счастливчиком, как Тевье, конечно. Но зачем размазывать?» Вы, надо полагать, не забыли, что случилось со мною недавно. Помните, конечно, историю с моим родственничком Менахимом Мэндлом, чтоб ему ни дна, ни покрышки, и наши блестящие дела с ним в Егубце с полуимпериалами и потевиловскими акциями. Всем моим врагам желаю таких дел. Как я тогда убивался? Думал, конец приходит Теви, конец молочному хозяйству. «Дурень ты эдкий», — говорит мне однажды моя старуха, — «довольно горевать. Этим делу не поможешь, только изведешь себя. А если бы, скажем, разбойники на тебя напали и обобрали? Сходи-ка, — говорит, — лучше в Анатовку, к Мяснику, Волфу, Ты ему, — говорит, — он очень нужен. В чем дело? Зачем ему так срочно понадобился?»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 — Весь мир, — говорит она, — знает, что ты большой знаток священного писания. — Послушай меня, жену свою, сходи к Лейзер-Волфу. Каждый раз по четвергам, когда наш отц приходит к нему в лавку за мясом, он ей покою не дает. — Скажи, — говорит отцу, — чтоб пришел, он мне очень нужен.